Глава 13. Джус, возьми телефон!» Я прикрыл уши подушкой, пытаясь спасти свою многострадальную голову от отвратительной трели телефона. «Джуз, Садюга, я кому говорю, ответь уже на звонок!» «Босс, мог бы и сам ответить!» «Ты же знаешь, что я не в состоянии!» «Не в состоянии он! Просто кто-то не умеет пить!» «Можно подумать, ты умеешь!» — огрызнулся я. Понаблюдав за моими мучениями несколько минут, енот тяжело вздохнул. «Ладно, так и быть, я отвечу». Забравшись на стол, Джуз взял трубку. «Да, алло, енот у аппарата». «Да, он тут». «Позвать его к телефону?» «Хорошо, сейчас, дай мне пять минут, я приведу его в норму». Енот повесил трубку и, шлёпая лапами по полу, вернулся в комнату.» Взобравшись на прикроватную тумбочку, он с мстительным видом опрокинул на меня графин с водой. Я подскочил на кровати и заорал. «Ах ты, гад, прибью!» Енот с ловкостью Тарадора увернулся, отпущенный ему вслед подушки. «Босс, в свою защиту хочу тебе напомнить, что я краснокнижное животное и нахожусь под защитой государства!» «Сейчас будет тебе Красная книга, вредитель!» Прорычал я, безуспешно пытаясь поймать шустрого енота. Впрочем, вскоре погоня закончилась. «Енот против андрея 1-0», — злорадно донеслось с высоты книжного стеллажа. «Радуйся, радуйся! Пусть проигран бой, но не проиграна война!» Я показал Джусу кулак и, постановая от боли в многострадальной голове, направился в душ. Но стоило мне скинуть с себя одежду и забраться в кабину, как я разразился трехэтажным матом и выскочил обратно. «Енотище! Какого хрена у нас из крана льется ледяная вода? А что такого?» Енот сделал вид, что рассматривает коготки на левой лапке. «Джус, да чего тебе непонятно? Раз идет только холодное, значит, горячую отключили за плату. «Да что ты говоришь? Я что-то не припомню у нас долгов по коммунальной плате». Енот примирительно вскинул лапки. «Ладно, босс, признаю, это я ее перекрыл, чтобы тебя взбодрить. Знаешь, ведь зима — это время простуды. Вот я и решил, что неплохо бы тебе начать закаляться. Мы ведь таким образом сэкономим кучу денег на лекарствах. С таким другом, как ты, Джус, и враги не нужны». Сказал я, вытирая мокрую голову полотенцем. «Кстати, о врагах. Тебе удалось узнать, что за книга оказалась в руках Светланы?» «Нет, не удалось. Если бы кто-то не скормил эту стерву демону, мы бы уже давно знали, как в ее руки попала книга». «Боюсь, Джусик, ты ошибаешься». В сложившихся обстоятельствах это было единственное верное решение. Эта дамочка напрочь лишилась тормозов. Учитывая ее оговорки во время нашего разговора, уверен, что книгу ей дал тот же человек, что слинял от нас на озере». «Куратор?» — енот почесал лапкой бок. «А что? Вполне может быть. Ладно, Джус, разберемся с этим позже. А теперь давай перейдем к насущным делам. Кто звонил? Соболева?» Енот кивнул. «Как я понял, у нашей ведьмы на службе произошло что-то серьезное, и она уверена, что ты сможешь помочь ей во всем разобраться. Кстати, енотище, а почему Соболева на службе? Я думал, она будет нас опекать. Ты у меня спрашиваешь? Я всего лишь енот, и аналитика не моя сильная сторона». «Ну да, ну да». Я усмехнулся и принял от джуса кружку с травяным отваром. Подозрительно принюхавшись, я уточнил. «Что это за сбор?» «Расслабься, босс, это иван-чай от похмелья. Народное средство». Я отхлебнул из кружки и блаженно зажмурился. «Ладно, раз ты уже в норме, то давай поскорее переодевайся в нормальный костюм. Машина тебя уже ждет. «Что еще за машина?» Я бросил хмурый взгляд на енота. «А я разве не сказал? Настя отправила за тобой коллег». Как я понял, они в тупике разрешили привлечь нас. Хм. Надеюсь, ты не рассказал Соболевой о моих вчерашних приключениях. Э, босс, ну ты же ее знаешь. Она прижала меня к стенке и чесала пузика. Я был вынужден рассказать ей все, что мне было известно. Предатель! буркнул я и пошарил по кармана в поисках фляжки. Однако вместо этого обнаружил женские кружевные трусики. Да, изрядно я вчера погулял, раз даже не помню события прошедшей ночи. «Зато интернет все помнит», – многозначительно произнес Джус и развернул на стене изображение со своего компьютера. «Зацени! Вчера около десяти часов вечера неустановленный мужчина в стриптиз-клубе «Луна» устроил дебош, в результате которого несколько посетителей и трое охранников заведения получили телесные повреждения различной степени тяжести. Администрация заведения совместно с ОВД просит всех граждан, опознавших человека на фото, незамедлительно сообщить по номеру телефона. «Ну как, босс?» «Ничего не припоминаешь?» Джус, отвали! Прошедшая ночь как в тумане». «В тумане, значит. Так и запишем». «Шеф, еще повезло, что по каким-то таинственным причинам записи с камеры исчезли. Остались лишь пара фотографий сомнительного качества. Значит, я теперь в неоплатном долгу у одного шустрого енота?» «Босс, ты, как всегда, сама проницательность». «Ладно, шантажист мохнатый, давай решим все здесь и сейчас. Вот это деловой разговор», — произнес Джус. «Тебе выслать счет Или оплатишь наличными?» «Наличными. Вот и славно!» Енот потер лапы в предвкушении заработка. Впрочем, от немедленной расплаты меня спас телефонный звонок. «Алло!» «Очухался?» Ехидным голосом уточнила Соболева. «Да, я в норме». «Чего тогда ты там копаешься? Машина ждет. «Уже выхожу», — сказал я и поспешил одеться. Подхватив со стола саквояж, я направился к кабине лифта. Полицейский УАЗик довольно быстро доставил меня до места. «Лиговский проспект, дом 33. Мы на месте, падре!» Сержант хохотно утолкнул в бок своего напарника. Не обращая внимания на шуточки моих сопровождающих, я прошел в холл небольшой гостиницы и поднялся на третий этаж. Судя по большому скоплению полицейских чинов, дело действительно незаурядное. Вон как все летают. Ладно, хрен с ними. В коридоре я увидел Соболеву, которая сделала мне знак рукой». «Это и есть твой хваленный эксперт? А, Настя, ты бы еще сюда гадалку притащила!» «Перцев, тебе-то какое дело? Или боишься, что все лавры достанутся мне?» ой ой какие мы гордые!» — капитан бросил в мою сторону презрительный взгляд. «Не знаю, Соболь во что-то задумала, но заранее предупреждаю, не лезь в это дело. Его буду вести я, поэтому сделай одолжение, не путайся под ногами. И в мыслях не было тебе мешать. Видишь ли, в чем загвоздка?» Инициатива пригласить падра в качестве эксперта по оккультизму исходила от полковника Карпова. Так что умойся. Если не веришь, набери Карпову. Он все подтвердит. Не сомневайся, я проверю. Перцев скрипнул зубами и взялся за телефон. Так точно. Будет сделано. Капитан снова смерил Настю недовольным взглядом. А затем поспешно направился к лестнице, по пути толкнув меня плечом. Впрочем, уже на самой лестнице персов споткнулся и кубарем скатился вниз. Настя осуждающе покачала головой. «А я что? Он первый начал». «Ладно, Андре, давай к делу. У нас тут убийство, и, как ты уже понимаешь, не совсем обычное». «Веди уже». Я пошел следом за девушкой, которая остановилась у входа в один из номеров, из которого как раз выносили носилки с телом. «Убитая Матвиенко Анастасия Евгеньевна, 26 лет». «Дай угадаю. Погибшая занималась проституцией». Соболева кивнула. «К сожалению, личность ее клиента нам установить не удалось» какой-то сбой в работе камер». «А что, — говорит охрана и администратор, — боюсь, они не сообщат нам ничего полезного. Это место довольно популярно среди тех, кто не желает светиться. Проще говоря, у вас нет никаких вводных, чтобы отыскать убийцу». «Я бы не был столь категоричен, молодой человек». Я обернулся на голос. «Андре, познакомься, это Аркадий Наумович Долгих, наш судмедэксперт». Старичок кивнул и притворно недовольным голосом произнес. «Настенька, я же говорил, что предпочитаю, чтобы меня называли доктором». «Простите, Аргадий Наумович, просто мне не терпится узнать, чем вы нас порадуете». «Увы, Настенька, ничем. Я так понимаю, молодой человек, привлеченный эксперт по части оккультизма». Настя кивнула. «Возможно, чутье вас не подвело. Дело и впрямь не совсем обычное». Пожилой мужчина снял с рук перчатки и вытер лицо клетчатым платком. «Пока я провел лишь поверхностный осмотр, и какие-то выводы делать рано, но...» «Я понимаю, что больше вы скажете лишь после вскрытия, но ведь можете хотя бы немного ввести нас в курс дела?» Перебила доктора Соболева. «Ох, Настенька, да что тут, собственно, прояснять? И о каком вскрытии может идти речь, если тело буквально из кромсали? Вскрывать попросту нечего. Я за 40 лет своей работы не видел ничего подобного. Преступник явно не торопился и не боялся, что его застукают. Первое и самое главное, что вам стоит знать...» Это то, что жертва была убита в предрассветные часы. «Почему вы так считаете?» Сделала стойку Соболева. «Отсутствуют следы борьбы. Отсюда следует закономерный вывод, что на жертву напали во сне. Думаю, сначала нападавший начал ее душить, а затем дождался, пока жертва потеряет сознание. И лишь после этого опустил в дело нож. Но точнее, скажу лишь после более детального осмотра. Есть один немаловажный факт. Судя по следам крови на простыне... Преступник несколько раз перекладывал жертву, словно выбирал более удачную позу. «Думаете, он хотел произвести впечатление на тех, кто должен был обнаружить тело?» – уточнил я. «Да, мне показалось, что убийца хотел достичь определенной зрелищности. Плюс еще это надпись на стене». «Надпись?» – насторожился я. «Да, убийца кровью вывел над кроватью своеобразный девиз – смерть красавицам». аркадиномович миленький, не отвлекайтесь». Может, еще что-то показалось вам странным и необычным? продолжила расспроса Соболева. Настенька, я все подробно изложу в отчете. Ну, Аркадий Наумович, ну пожалуйста. Ох, Настенька, не втягивайте старика в эти игры. Вы ведь знаете, ваши коллеги меня по головке не погладят. Соболева приняла умоляющий вид, и старик наконец сдался. Усевшись на стул, стоявший в коридоре, он понизил голос. Ну, раз вам так интересно, то запоминайте. А лучше записывайте. Сомневаюсь, что капитан Перцев поделится с вами этими сведениями. Сердце жертвы отсутствует. Скорее всего, преступник унес его с собой. Все остальные органы жертвы были удалены с хирургической точностью. Поэтому рискну предположить, что преступник может иметь отношение к медицине. Но это лишь мое предположение, и не более. Да, чуть не забыл. Перед смертью жертва плотно поужинала блюдом из рыбы и овощей. Об этом я непременно сообщу в своем заключении. А значит, у вас, Настенька, будет небольшая фора до того, как с моим отчетом ознакомится господин Перцев. Спасибо, Аркадий Наумович, вы лучший. Доктор улыбнулся и продолжил. Опыт, милые мои, великая вещь. Доктор многозначительно поднял палец вверх. Не знаю, что там придумает многоуважаемый господин Перцев, но я бы на вашем месте прошелся по округе и опросил народ. Вернемся к основам, так сказать. А начать стоит с ресторанов японской кухни. Кто знает, а вдруг в одном из них обнаружится какая-то зацепка. Только если что, я вам этого не говорил». Доктор лукаво подмигнул Насте. Соболева чмокнула Аркадия Наумовича в щечку. «Ну ладно, милочка, мне пора». Аркадий Наумович подхватил свой чемоданчик, приподнял шляпу, поправил очки и, насвистывая какой-то веселый мотивчик, направился к лестнице. Дождавшись, пока эксперты закончат, мы с Соболевой вошли в номер. Я, убедившись, что за мной никто не наблюдает, вытащил крохотный серебряный компас на цепочке и неспешно обошел помещение. Настя молча наблюдала за моими действиями, но вскоре не удержалась и спросила. «Есть что-то? Если ты надеешься, что у меня получилось вызвать дух потерпевшей, который назовет имя убийцы, то спешу тебя расстроить, это так не работает». «Тогда к чему все эти колдовские штучки?» Я не ответил, но стоило мне оказаться у залитой кровью кровати как стрелка компаса закрутилась на манер вентилятора. «И что все это значит?» Настя вопросительно посмотрела на меня. «Пока не знаю, но все указывает на то, что наш убийца одержим. Вот только чем или кем непонятно. В одном я уверен на все сто процентов. По интенсивности компаса одержимый совсем свеженький, а значит, вскоре он снова убьет. Такие старые сущности, как это после прорыва через грань теряют много сил. А единственный способ их восполнить для подобных тварей подпитаться человеческими эмоциями. Боль и страдания для них лучшая пища. Поэтому носитель обычно долго стезает и мучает свою первую жертву. Помнишь, что сказал Аркадий Наумович? Сначала убийца душил жертву до потери сознания, а лишь после взялся за нож. Думаю, что одержимый намеренно играл с девушкой, как кошка играет с мышкой. Будем надеяться, что экспертам удастся найти следы нашего носителя. Тогда будет куда проще, потому что по истечению времени Расмотреть закрепившуюся в теле носителя потустороннюю сущность будет практически невозможно. Да и сам носитель может и не знать о наличии у него подобного альтер -эго. Ты хочешь сказать, что носитель может ничего не помнить о преступлении? В большинстве случаев все обстоит именно так. Правда, бывают и исключения. В таких случаях носитель и потусторонняя сущность сливаются воедино. Хочешь сказать, что в таких случаях они действуют сообща? Да, все именно так. Если в первом случае можно прибегнуть к экзорцизму и спасти одержимого человека, то во втором все куда как сложнее. И при попытке изгнать потустороннюю сущность носитель непременно погибнет. Знаешь, Настя, я тут подумал, что для начала нужно покопаться в архивах и поискать похожие случаи. Сомневаюсь, что мы имеем дело с демоном или бесом. Скорее всего, наш преступник одержим каким-то злым духом. А это гораздо хуже, чем демон или бес. Ну, раз ты у нас в этом вопросе настолько осведомлен, может, посвятишь меня? Настя нахмурилась, явно переваривая услышанное. «Ммм, нет проблем. Видишь ли, духи — это особая категория нечисти, которая объединяет не только души давно умерших людей, но и потусторонние сущности, которые тянутся к человеческому жилью. Это те твари, которые населяли Землю задолго до появления людей. Они и не злые, и не хорошие. Они живут по своим собственным законам. Обитают такие сущности в серой зоне, и с ними при должных умениях вполне возможно наладить контакт. Слышала про домовых? Соболева кивнула. Ну так это один из наиболее распространенных примеров серых сущностей. Что-то и запуталась. Сейчас все объясню. Представь, что после смерти душа обычного человека не смогла найти дорогу за грань. Представила? Ну так вот. Такая душа мучается, скитается и в конечном итоге теряет всякий моральный облик. Год за годом человеческая душа теряет часть самой себя и деградирует. Окончательно утратив возможность уйти за грань, такая душа словно губка начинает впитывать разнообразные человеческие пороки. Через какое-то время на передний план выходят лишь низменные инстинкты. Терзаемая потусторонним холодом и движимая жажда человеческой крови, такая душа будет рыскать поблизости от живых и всячески им вредить. Падающие предметы, шаги, странные голоса и тени — все это лишь верхушка айсберга. Бррр, ну и нагнал ты жути. Идем, я тут закончил. «Захватившая нашего убийцу сущность настолько старая, голодная и злая, что она буквально распугала всех местных обитателей. Одна надежда, что в архиве мы сможем отыскать хоть какую-то полезную информацию. Раз дух из старых, то он первое время будет крутиться в связанных с его прошлой жизнью местах. Не удивлюсь, если окажется, что здание этой гостиницы одно из таких мест. Плюс мы выяснили, что он пытался душить жертву и лишь после взялся за нож. Похоже, наш одержимый...» подбирает наиболее эффективный способ кормёжки, при котором ему достанется максимум энергии от жертвы. Со временем он отточит свои навыки и выработает устойчивый почерк, а пока дух лишь адаптируется, восстанавливает полузабытые навыки и привычки. «Не знаю, как тебе, Андреа, а мне кажется, что этот дух попросту играет с нами. Иначе чем объяснить, что у нас нет ни единой улики?» «Может, ты и права. Идем проверим близлежащие рестораны и кафе». Думаю, что если мы поторопимся, то вполне успеем вычислить нашего одержимого раньше, чем он нанесет новый удар.